12 дней, 21 час. Центр слияния, Вашингтон, округ Колумбия. Соня Дюваль, присоединенной по собственной просьбе к команде захвата Джен Мэй, всегда нравились перспективы этого нуля. И она смакует возможность сыграть собственную роль в ее поимке. Если кто-то и может избежать обнаружения и захвата, то, пожалуй, как раз Джен Мэй, А Соня из тех, кто любит работу себе по плечу. Погрузившись в частную жизнь Джен в поисках подсказок, Сони решительно сама торжествовалась с обнаруженным. Единственный ребёнок, отец умер рано, а что касается отношений и мужчин, которых она может иметь, Сони слишком скучны, зато недоступных она вожделеет. А если приплюсовать множество других сильных сходств цвет волос, рост, перечёркивает ножки Семёрок, То стоит ли удивляться, что у Сони такое впечатление, будто она охотится за собственной копией. Прошли дни, ничего конкретного. И только углубившись в историю каждого прокатного авто, которым Джен пользовалась за последние 5 лет, Соня наконец углядела схему, которую не смогли определить даже машины. Далее её команда произвела распознавание лиц с помощью дорожных камер, сосредоточившись на серых зонах на широких просторах, которые Джен предпочитала, когда каталась ради развлечения, сопоставив с типами автомобилей, которым она отдавала предпочтение. Соня прошлась по записям дорожных камер для каждого авто, которое Джен водила хоть раз, обучая алгоритмы запоминать ее стиль вождения, наблюдать, как она притормаживает перед светофорами, не желая останавливаться, как она паркуется носом вперед, заезжая передним колесом на бордюр, как она всегда включает поворотники куда раньше, чем надо, как напрягает зрение по ночам и потому после сумерек отдаёт предпочтение медленной полосе и ведёт на скорости куда ниже разрешённой. За 12 дней насчитала 18.000 возможных совпадений. Камер на платных дорогах заточены под считывание номерных знаков. Силелись высмотреть её лицо. Алгоритмы дергались, извивались, вглядываясь сквозь ветровые стекла. Соня предполагала, что Джен будет избегать платных дорог как чумы, но проверить их было надо. После отбрасывания всех водителей мужского пола осталось 7 тысяч кандидаток. ПО распознавание лиц отсеяло большинство оставшихся. Из список усох до 84 субъектов, либо походивших чертами лица на Джен, либо слишком плохо, видимых за грязным стеклом, чтобы исключить их напрочь. Когда каждый из видимых лиц отбраковали, или нос длинноват или глаза посажены слишком близко, или губы полноваты, произведённый силами аналитиков углублённый разбор факторов вокруг лиц из невидимой группы ко дню 17 выдал Сони номерной знак автомобиля, как оказалось, принадлежавший сколько-то там юродной сестре Джен Май. Найти саму машину после этого легче лёгкого